7 Другой молодой человек с крошечными усиками и красивым плутоватым лицом разложил на крышке своего чемодана игру, в которой она узнала телевизионные три карты. Отыщть туза предложил он Попробуйте-ка вытащить туза пик леди. Она мысленно увидела перед собой приближающийся кулак с кольцом на безымянном пальце, кольцом с выгравированными на нем словами «Исполнительность, верность, готовность к подвигу». «Нет, благодарю вас», — сказала она. «С эйсами у меня никогда не возникало проблем». По выражению его лица, когда она проходила мимо, можно было догадаться, что он явно принял ее за человека, у которого не все дома — Но в этом не было ничего удивительного. Это его проблема. Как и проблема того мужчины у входа, у которого, может, спит, а может и что-то другое. Или того человека со свисающей опухолью на шее и Микки Маусом, высовывающимся из сумки на колесиках. Ее проблемой является Роза Дэниелс. Нет, Роза МакКлендон. И это ее единственная проблема. Она пошла по центральному проходу и остановилась, увидев урну для мусора. Четкий приказ «не сорить» был выведен на ее зеленом брюхе. Она открыла сумочку, вытащила кредитку ATM, мгновение смотрела на нее, а потом просунула в щель на крышке урны. Ей очень не хотелось расставаться с кредиткой, но покончив с ней, она тут же испытала облегчение. Оставь она ее у себя, она могла не удержаться и воспользоваться ею снова. А Норман был не глуп. Жесток, да, но не глуп. Дай ему возможность выследить ее, и он сделает это. И лучше об этом помнить. Она глубоко вдохнула, задержала на секунду другую воздух, потом выдохнула и направилась к многочисленным табло с расписаниями автобусных маршрутов. Прибытие отправления на стене зала. Она не оглядывалась. А если бы оглянулась, то увидела бы молодого человека с усиками, уже рывшегося в урне, ищущего то, что вышвырнула чокнутая леди в темных очках и ярко-красном платке. Издали молодому человеку показалось, что это была кредитная карточка. Может быть и нет, но такой шанс нельзя упускать. Нужно проверить. Тем, кто не упускает шанс, везет. Не зря же эту страну называют страной неограниченных возможностей.